Часть четвертая. Досье на форму личности. Прямоугольник. Глава первая. Самый честный фоторобот. Миссия. Зануда. Тихоня. Растяпа. Растерянный и осторожный. Козел отпущения. Аутсайдер. Мученик и бедняга. Жизненные установки проявляются в зависимости от внешних обстоятельств, так как прямоугольник ассоциируется с состоянием перехода и перемен. Это временная форма личности, которую могут носить остальные четыре фигуры. Прямоугольникам, как правило, не нравится тот образ жизни, который ведут в данный момент, и поэтому они находятся в поиске лучшей доли. Возможно, кто-то из них перешел на новую работу или его повысили в должности, что требует адаптации. Может, кто-то ждет готовящиеся перемены, связанные со здоровьем. Кто-то женился или развелся. В общем, причины прямоугольного состояния могут быть самыми различными, но объединяет их одно — значимость изменений для конкретного человека, который ищет свое «я». Психологический анализ, достоинства и недостатки. Теперь на приеме у психолога оказался прямоугольник. Эксперт с опасением рассматривает очередную форму личности и ничего не понимает, до того она аморфная и непонятная. Хотя с виду довольно проста. Чем же эта фигура шокирует специалистов? Послушаем их вердикт. С точки зрения экспертов, психическое состояние прямоугольника очень неустойчиво. Он находится в растерянности, чувствует себя запутавшимся в трех соснах и не понимает, как жить дальше. В течение переходного периода его поведение отличается непоследовательностью и непредсказуемостью. Они даже могут сильно меняться не просто изо дня в день, а даже в пределах одних суток. Как правило, имеют низкую самооценку, стремятся равняться на лучших, ищут новые методы работы и подходящий им стиль жизни. Если внимательно присмотреться к поведению прямоугольника, то можно заметить, что он довольно часто круто и непредсказуемо меняет свои правила и обычаи. Конечно, такая молниеносная смена имиджа пугает окружающих его людей. Поэтому они зачастую предпочитают избегать с ним контактов. Хотя самим прямоугольникам общение с другими людьми жизненно важно, потому что им надо всегда выговориться, излить свою душу. Но, несмотря ни на что, прямоугольники покоряют окружающих такими прекрасными качествами, как любознательность, дотошность, живой интерес ко всему происходящему в стране и мире и, главное, боевым духом, мужеством и отвагой. Они открыты для оригинальных концепций, доктрин, диалогий, ценностей, потому что легко усваивают все новое. Правда, оборотной стороной этого является чрезмерная доверчивость, внушаемость и наивность, поэтому прямоугольниками легко управлять, Они должны об этом знать и быть осторожными. Надо помнить, прямоугольность — всего лишь стадия, которая пройдет. Кстати, многих может обрадовать существование такой необычной формы, потому что она объясняет некоторые странности вашего собственного поведения. «Ага, наверняка сегодня я не треугольник, как обычно, а прямоугольник, поэтому чувствую себя не в своей тарелке». Но не беда, ведь это скоро пройдет, и я вновь окажусь в своей треугольной шкуре. Вспомните, что такое с вами уже было. Неустойчивость настроения и интересов, неуверенность, неопределенность в отношении настоящего и будущего, забывчивость. А получив новый ярлык «прямоугольник», вы тем самым приобретаете дополнительную опору, что уже само по себе уменьшает тягостную неизвестность. Помните старый анекдот? Врач говорит пациенту «покашляйте». Пациент кашляет. Еще. Пациент еще кашляет. Ясно. Что у меня, что-то серьезное? У вас определенно кашель. И пациенту сразу становится легче, несмотря на то, что недуг никуда не исчез, лечиться надо. Но он получил ясный ответ. Ему поставлен диагноз, он понимает, что относится к когорте пациентов с заболеваниями органов дыхательной системы. Обретая новый ярлык для обозначения своих особенностей, Человек узнает о своей принадлежности к определенному племени. Ярлыки и имена служат для обозначения класса предметов, явлений и так далее. А это означает, что он не одинок. Поэтому знание о принадлежности к огромной коалиции прямоугольников придает дополнительные силы тому, кто пытается осуществить трудный переход из одной формы личности к другой. Многие из нас в те или иные периоды своей жизни совершают такие перемещения, а иные — скитается всю жизнь. Итак, получаете свой треугольный диагноз психологических свойств. Достоинство. Оживленный, веселый. Недостатки. Озабоченный, подозрительный. Находящийся в поиске лучшей жизни, готовность к изменениям. Противоречивый, непостоянный, ненадежный. Пытливый ум. Легкомысленный, внушаемый, бесхребетный. Сообразительный, находчивый, догадливый, высокая обучаемость. Бесхитростный, простоватый. Ранимый, впечатлительный, отзывчивый. Эмоционально неустойчивый, неуверенный, нерешительный. Лишен амбиций, открытый. Чувство неполноценности. Храбрый, необузданный, своевольный, капризный. Итого. Специалисты уверяют, что любой прямоугольник покорит вершину треугольника или объединится с зигзагом, надо только подождать и потерпеть. Конечно, в это время они будут чувствовать себя не очень комфортно, поэтому другим формам надо отнестись к своему собрату с пониманием, помочь ему, поддержать. Ведь каждый из нас тоже может оказаться в таком положении, когда захочется опереться от то твердое плечо более устойчивой фигуры. Личный досмотр Оценка внешнего облика. Конечно, прямоугольник поставит в тупик любого Шерлока Холмса, до того запутан его образ. Кругом одна эклектика. Посмотрит Шерлок на вещи и предметы этой формы личности, махнет рукой и уйдет в освояси. А модельеры и стилисты только пожмут плечами. Ничего не понятно. Тогда нам самим придется разбираться. Немного опыта мы уже набрались. Трудно предсказать, как будет выглядеть прямоугольник даже в течение небольшого отрезка времени, поскольку внутренние изменения проецируются вовне. Однако можно отметить несколько общих, свойственных и мужчинам и женщинам тенденций во внешности и стиле. Например, часто они одеваются неадекватно неадекватной ситуации, но при этом не выделяются экстравагантностью, что нашли в шкафу, то и надели. Внешний вид. Стиль одежды. Мужские предпочтения. Частая смена в оформлении внешности, варьируется стиль одежды и ее цвета, возможно некоторая небрежность. Женские предпочтения любят экспериментировать с внешностью, часто варьируется отношение к косметике и украшениям. Базовые вещи у мужчин изменения в гардеробе обычно происходят быстро, внезапно, то строгий деловой костюм, то шорты со свитером. У женщин все эти изменения обычно являются довольно резкими, бросающимися в глаза. То длинная юбка, то мини. Нужные и ненужные мелочи. Мужчины обожают брелки, цепочки, кольца, браслеты, часы, причем абсолютно в разной стилистике. У женщин то же самое. Прическа и другие части образа. Мужчины могут отпустить усы и или бороду, реже сбрить. В прическе, возможно, небрежность. Женщины могут полностью менять прическу 2-3 раза в месяц. Мужчины могут долгое время не следить за весом, а потом неожиданно записаться в спортзал и сбросить 10 КГ. Как, впрочем, и наоборот. У женщин то же самое. Могут записываться и быстро бросать фитнес, секции, кружки. Все зависит от настроения. Итого, эти люди часто удивляют окружающих переменами в своей внешности. Но никакой спонтанности, у них смена имиджа обычно запланирована. Если он, например, долгое время ходил в офис, соблюдая строгий дресс-код, то вдруг, поняв, что хочет выглядеть поярче, выделяться в толпе, может появиться на рабочем месте в клетчатых брюках, в пляжной рубашке на выпуск и с фиолетовой прядью в волосах. Равно как возможен и противоположный вариант. Коллегам это кажется проявлением сумасбродства. Особенности мышления, речи и голоса. Как вы уже поняли, особенности речи тесно связаны с психологическими и психическими особенностями личности. Эту связь изучает наука под названием психолингвистика, которая находится на стыке психологии и традиционного языкознания. Вот эти лингвисты это речь прямоугольника никогда не спутают ни с какой другой нерешительное, нечеткое, сбивчивое, с большими паузами, ненужными междометиями типа э и мм, неожиданными неестественными перепадами громкости, скорости и высоты тона от шепота до крика, ответами вопросом на вопрос. Сами посудите. Речь, словарный запас, голос. Неуверенность и внутреннее напряжение делают речь неустойчивой, нетвердой. Как это проявляется? Неожиданные изменения громкости и скорости речи, потеря четкого ритма, частые паузы нерешительности. Предложения могут заполняться лишними междометиями или словами-паразитами, в смысле «то есть», «короче», «типа», «как бы», «так сказать», «значит», «блин» и тому подобное. Может перейти на речь скороговорку, чем вызывает удивление окружающих. Он на одном дыхании вываливает все накопившиеся у него в голове мысли, чтобы затем умолкнуть на какое-то, даже часто продолжительное время. Типично неритмичные колебания речевой активности, периоды замкнутости сменяются стадиями повышенной говорливости. Часто повышают голос, он становится оглушительным, истошным, безгливым, срывающимся на высоких нотах. В лексическом составе речи отражается психическое состояние, что влечет за собой большое количество часто повторяющихся слов. Речь забилуют такими словами, как дилемма, варианты, взгляды, возможности и тому подобное. Часто встречаются глаголы оценивать, решать, обдумывать, объяснять, ждать и тому подобное. Нецензурная лексика вполне может быть не сдержан в выражениях, употреблять жаргонные и даже бранные слова. Итого, поскольку за своей речью прямоугольники следить не могут, и их самих пугает ее эмоциональность и аритмичность, когда она то обустряется до скороговорки, то замедляется вплоть до пауз, то эти люди предпочитают чаще отмалчиваться. Знаки тела. От жеста до рукопожатия. За телесными проявлениями, как вы помните, наблюдают профайлеры. Кстати, многие из них рекомендуют тренировать свою интуицию, которая часто помогает читать человека как книгу. Тщательное наблюдение за собеседником, его психоанализ, изучение базовой линии поведения, а также интерпретация тех особенностей, которые не свойственны обычному состоянию человека — все это так или иначе связано с изменением физиологических реакций, с особенностями работы мозга и нервной системы и их легко прочитать, если совместить наблюдательность с шестым чувством. Итак, чем же выделяется прямоугольник? Как правило, для него характерны необычные зажатые позы, нелепые, несуразные резкие движения, нерешительные жесты, нетвердая, семенящая или шаркающая походка, бегающий или стеклянный взгляд. Судите сами по заключению профайлеров. Специфические телодвижения. Неповоротливость. Как проявляются? Часто может опрокинуть на себя или на соседа тарелку с борщом, смахнуть локтем вазу, на пол, влететь в офис, столкнув начальника, зацепившись за дверную ручку и порвав рукав. Резкие торопливые движения. Неожиданно резко может повернуть голову или вдруг остановиться в быстрой ходьбе, как будто что-то забыл. Не знает, куда деть руки, они будто ему мешают. Веки от напряжения подергиваются. Повышенная возбудимость. Знаки нервного напряжения. Теребят пуговицу, барабанят пальцами по столу, накручивают на палец локон волос, крутят или грызут карандаш, ручку, покашливают, нервные, кхекание. часто дотрагиваются пальцем до лица, прячут или почесывают руки. Быстро краснеют, и глаза часто на мокром месте. Особенно во время эмоционального бурного разговора с короговоркой на их глазах могут выступить слезы, но тотчас высохнуть. Боятся прямо смотреть в глаза собеседнику, отворачивают лицо, скрывая бегающий взгляд. Когда прямоугольник не может сосредоточиться на лице собеседника, то последнего это может раздражать, так как он требует внимания к себе. А прямоугольник постоянно вращает головой и отворачивается, может даже отойти от оппонента, чем вызывает еще большее недоумение нервное хихиканье или громкий смех поскольку это происходит часто не к месту и не ко времени то всем только остается пожать плечами непредсказуемые действия он может резко сменить тактику поведения от вялого покоя до сильного двигательного возбуждения и того кроме того прямоугольник часто прибегает к розыгрышам поддразниванию других Это связано с непрекращающимся процессом примеривания на себя различных ролей, в ходе которого прямоугольник пытается найти свое новое «я». Привычки и поведение, пристрастие и увлечение. Здесь нам тоже понадобится наблюдательность, которой нас уже обучили профайлеры. Тренируйте этот полезный навык, в жизни пригодится. Ведь отслеживая поведение и изучая состояние собеседника, можно многое о нем узнать. Недаром говорят «привычка вторая натура». Давайте рассмотрим стереотипы поведения прямоугольников и те особенности характера, на которые они указывают. Привычки и поведение. Рассеянность и склонность терять вещи. Как проявляется? Слишком много происходящих вокруг событий мешают прямоугольнику быть сосредоточенным, поэтому ему трудно уследить за всем. И потеря вещи — это норма. Неорганизованность. Они всегда и везде опаздывают, поговорка «точность, вежливость королей» явно не про них. Некоторым поступкам нет рационального объяснения. Базис этого явления — тревожность. Возможно, он сильно и долгое время переживает, он пытается взять себя в руки, но последствия, провоцируемые им, всегда отрицательны. Обычно это выражается в том, что они сверх меры едят, курят, пьют спиртное или кофе. При возникновении трудностей прячет голову в песок. Если он видит, что назревает спор или ссора, то уходит по-английски, не попрощавшись. Не хочет бередить свою и так израненную душу. Однако в силу своей неосторожности все же часто попадает в неловкие ситуации. Часто меняет свои увлечения. Прямоугольник может утром записаться в фитнес-центр, а через неделю выписаться и пойти на йогу. Откуда тоже уйдет через пару-тройку занятий? А что ожидать от человека настроения? Шопоголизм и вещизм. Для того, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, которые посещают его довольно часто, он повышает себе настроение, ходя по магазинам и покупая кучу ненужных вещей, которые скапливаются в ящиках и коробках, где лежат годами. Общительность. любит знакомиться с новыми людьми, потому что незнакомцам легко врать про свою жизнь и скрывать свои недостатки. Старых друзей навещают редко, ведь они о нем все знают. Ему неприятно быть открытой книгой. Любит быть в толпе. В большом коллективе легко затеряться, уйти, не попрощавшись, скрыться от назойливых собеседников. В общем, легко лавировать, соблюдая собственные интересы. И часто уклоняются от общения один на один из-за страха попасть в затруднительное положение, поскольку они не уверены в себе. Боятся сближения, взаимозависимости и обязательств друг перед другом. Именно они составляют большую часть зрителей в кино, театре, на концертах. Итого. Часто стремятся попасть на ток-шоу, на научные лекции психологов, выступления известных личностей, потому что хотят понять и себя, и других. Стремятся разобраться в своем поведении, на примерах судеб популярных людей. Ведь они все еще находятся в поисках себя, настоящего. Заглянем в замочную скважину, дом и рабочее место. Как мы уже поняли, рабочее место и дом очень многое способны рассказать о своем владельце. Ведь на своем месте обитания каждый из нас становится собой, снимая маски и не играя привычные роли. Поэтому наш рабочий или домашний кабинет – это отражение нашего я. Но какое оно у прямоугольника? Мисс Марплы и Шерлоке Холмсы, хватайте свои отмычки и лупы и вторгайтесь в личную жизнь без стеснения, ведь это ваша работа. И о боже! Что же мы сразу видим на рабочем месте прямоугольника? Смесь порядка и беспорядка. А что мы еще, собственно, ожидали от него? Уже по его характеру и поведению с самого начала было понятно, что в оформлении рабочего и жизненного пространства будет отражаться тот внутренний конфликт, который постоянно испытывают прямоугольники. Хаос и запущенность — типичные признаки прямоугольной рабочей среды. Фишки рабочего места, стола, кабинета прямоугольника. Стол может быть завален папками и бумагами, коробками из-под китайской лапши, блюдцами с крошками от печенья, использованными салфетками. Чистое пространство оставлено только там, где надо двигать компьютерной мышкой. Большая часть письменных принадлежностей негодны. Использованные листки для записей, сломанные карандаши, не пишущие ручки, неработающие точилки, исписанные блокноты. Тот же кавардак в ящиках стола. На стуле, кресле может висеть личная одежда прямоугольника, часто мятая или в пятнах, забыл отдать в стирку. Вообще в атмосфере окружающей прямоугольника чувствуется какая-то временность, дух вокзала. Он не живет здесь и сейчас, все время устремлен в прошлое или будущее. Как помочь прямоугольнику обустроить быт? К сожалению, в домашней обстановке вокруг прямоугольника образуется зона с теми же типичными признаками. Поэтому в этом случае нужно помочь собрату. Помните, мы об этом договорились еще в начале? Помочь не только по дому, но и привести его жизнь в порядок. Первое. Не требуйте от него слишком многого. Он не сделает ремонт, не прибьет полку, а если повесит, то она сразу упадет, не забьет гвоздь. По возможности упрощайте его быт. Наймите специалистов или все сделайте сами, так проще будет. Это лучше, чем переделывать. Второе. Приучите его к режиму. Пусть вовремя ложится и вовремя встает, делает физзарядку, принимает душ и ест 4-5 раз в день небольшими порциями. Не давайте никаких поблажек в выходные и праздники. Третье. Не доверяйте ему распоряжаться финансами. Он может пойти за хлебом в магазин и вернуться с ворохом одежды, которую продавали с большими скидками. Четвертое. На видном месте всегда должна находиться аптечка с необходимыми лекарствами. Как вы помните, они склонны к частым простудам, а от вечного самокопания у них часто болит голова. Пятое. Поскольку он любит находиться в толпе, почаще выводите его на прогулки в людные места а также в цирк, театр, кино. Пусть потолкается и заодно зарядится чужой энергией. Шестое. Не скупитесь на мелкие неожиданные подарки, которые будут свидетельствовать о вашей любви. Не критикуйте его часто, не упрекайте за ошибки. Седьмое. Дайте ему высказаться, побольше говорите с прямоугольником о его проблемах, вспоминайте его былые достижения и успехи. Так вам, возможно, удастся повысить его самооценку. Восьмое. Проявляйте терпение и снисходительность. Будьте готовы и к неожиданностям, которые вам надо встретить во всеоружии, но спокойно и мудро. Подходящие профессии. Поскольку прямоугольник-переходная зачастую кризисная фигура, то лучше всего ему отправиться на какое-то время в отпуск. Там будет много времени разобраться в тонкостях своей души, подумать, почитать нужную литературу или начать чему-нибудь учиться, ведь он стремится к знаниям. Это идеальное для них занятие. Что же касается профессии, то прямоугольник может быть хорошим экспертом или консультантом, но только в тех вопросах, где его будут считать признанным авторитетом, смотреть ему в рот и не возражать. Но вряд ли он найдет такое райское местечко, где обитают только сговорчивые коллеги и клиенты. Поэтому надо быстрее находить в себе нужную форму личности, чтобы, наконец, обрести устойчивость.